Она сказала моей подруге, миссис Воллер, что это из-за органа. У хромцов ведь нет органов, видишь ли. «Люблю звук хорошего органа», — сказала она, миссис Уоллер, а та передала мне. Тильда Маунджер родилась и воспитана как хромец, так же, как и ее родители. Это в крови. Неважно, в какие коллекционные тарелки она вкладывает свои шестипенцевики. Она хромец с головы до пяты, уж мне поверь. «Вы видели ее в Канове?» — уточнила я, мысленно делая заметки с сумасшедшей скоростью. собственными глазами. С тех пор, как миссис Инглби угодила в беду, мне приходится все ноги стаптывать ради яиц. А уж кроулингом ходить... Хотя я должна сказать, что их и желтки лучше, чем у Инглби. Уж не знаю почему. Естественно. Если уж я дошла туда, нет смысла брести кружным путем назад, не так ли?» Так что я иду по Канове, несу яйца и все такое, и срезаю дорогу через изгороди. Тут-то я ее и увидела. Прямо около Буловских костров. Там она и была, на расстоянии броска камнем впереди меня. Она с вами заговорила? Нет, моя девочка. Как только я увидела, кто там, я отступила назад, села на берег реки и сняла туфлю. сделала вид, что камшек попал. По-видимому, миссис М шла в том же направлении, что и миссис Маунджой, и вот-вот бы обогнала ее, в точности, как тот человек из стишка о Сент-Ивсе. «Отлично!» — сказала я, хлопая руками от возбуждения, удивленно качая головой. «Что за суперидея?» «Не говорите, супер, дорогуша! Вы знаете, что полковник это не любит. Я сделала жест, как будто застегиваю молнию на губах». Oh, — О-е-е! Yeah. Простите, дорогуша, не понимаю, что вы говорите. Я расстегнула молнию. — Кто еще? Другие храмцы имею в виду. — Ну, не стоило бы мне говорить, но, к примеру, этот Реджи Петтибоун, его жена тоже. Думает, она фифа такая в женском институте и всякое такое. — У ее мужа антикварная лавка? Мисс Мюллетт мрачно кивнула головой, и я поняла, что она снова переживая утрату стола из армии and Navy. «Благодарю вас, миссис М», — сказала я. «Я думаю над написанием исследования по истории Букшоу. Упомяну вас в сносках». Миссис Мюллет поправила волосы указательным пальцем, пока я шла к кухонной двери. «Держитесь от них подальше. Помните». Глава семнадцатая. Как у некоторых магазинов в Бишоплейсе, у лавки Петтибоуна был георгианский фасад с маленькой крашенной дверью, зажатой между парой створчатых окон в эркерах. Я медленно прокатилась на велосипеде мимо, затем остановилась и небрежно двинулась к магазину с таким видом, будто только что его заметила. Я прижалась носом к оконному стеклу, но внутренности были слишком темные, чтобы рассмотреть что-то помимо стопки старых тарелок на пыльном столе. Без предупреждения из ниоткуда появилась рука и повесила что-то прямо перед моим лицом, написана от руки табличку. «Закрыто», — гласила она, еще продолжая покачиваться, когда я бросилась к двери. Я схватила ручку, но в тот же миг пара бестелесных ладоней вцепилась в нее изнутри, отчаянно стараясь помешать мне повернуть ее и пытаясь задвинуть засов, чтобы не дать мне войти. «На удача была на моей стороне!» Мой энергичный толчок оказался сильнее, чем руки, пытавшиеся удержать ручку, и я влетела в магазин с несколько о, большей скоростью, чем хотелось бы. «О, спасибо!» — сказала я. «Я подумала, может, вы закрыты? Я насчет подарка, видите ли, и...» «Мы закрыты», — произнес надтреснутый металлический голос. Я резко обернулась и увидела необычного маленького человечка с выражением неодобрения на лице. Он был похож на ручку зонтика, вырезанную в форме попугая. крючковатый нос, белые волосы, плотно прилегающие и кудрявые, словно напудренный парик, и красные, будто нарисованные круги на щеках. Лицо было белым, как мел, и губы слишком алыми. Он так нетвердо стоял на крошечных ногах, тревожно покачиваясь вперед-назад, что у меня возникло ощущение, будто он вот-вот упадет с насеста. «Мы закрыты», — повторил он, — «вам следует прийти в другой раз». «Мистер Петтибоун», — уточнила я, протягивая руку, — «я Флавия де Люс из Букшоу». У него не было особого выбора. «Приятно познакомиться», — сказал он, беря два моих пальца в миниатюрный кулачок и слабо пожимая их. «Но мы закрыты». «Это все мой отец, видите ли», — продолжала я, — запыхавшись. «Сегодня его день рождения, и мы хотели, ну, мои сестры и я, сделать ему сюрприз. Он очень интересовался чем-то в вашем магазине, и мы надеялись... Простите, что я так поздно, мистер Петербон, но ну, я сворачивала бинты в больнице святого Джона. Я позволила своей нижней губе слегка задрожать. И... О каком предмете идет речь? О, -о столе, выпалила я. Это первое, что пришло мне на ум, и очень хорошо, что я об этом подумала. В подобном месте наверняка дюжины столов, и я смогу хорошенько пошарить тут, пока буду выбирать подходящий. «Не могли бы вы описать его?» «Да», — сказал я, — «разумеется, у него четыре ножки и столешница». Я видела, что это его не убедило. «Стол для марок, понимаете? отец филателист, и ему нужно что-то, где можно разложить то, на чем он работает. Под лампой». Его глаза уже не такие, как прежде, и мои сестры, и я... Он уже теснил меня к двери. «О, минутку! Думаю, это он!» — сказала я, показывая на довольно жалкий образчик мебели, притулившийся в темноте под позолоченными часами соловянными толстопузами лошадьми. Подойдя поближе, чтобы потрогать его, я проникла на шесть-восемь футов вглубь магазина. «О, нет, этот слишком темный. Я думаю, тот был из красного дерева». «Не, постойте! Это тот, что там!» Я устремилась внутрь магазина в тень. Петя он бросился на меня, словно волк на скотину, и я осознала, что теперь отрезана от выхода на свободу. «Во что это ты играешь?» — произнес он, внезапно пытаясь схватить меня за руку. Я отпрыгнула подальше. Неожиданно ситуация стала опасной. «Но почему?» «В лавке есть что-то, что, что Петербол не хочет мне показывать?» «Он подозревает, что я знаю о его темных делишках с антиквариатом. Какой бы ни была причина его агрессивности, мне следует действовать быстро». Справа от меня в футе от стены стоял массивный шкаф. Я скользнула за него. На какое-то время я была в безопасности, он слишком большой, чтобы пролезть за эту штуку. Может, я не смогу выбраться, но у меня есть секунда спланировать следующий шаг. Но затем Петти он вернулся с веником. Он ткнул прутиками меня в ребра и толкнул, но я не сдвинулась с места. Тогда он перевернул веник и начал яростно тыкать в меня ручкой, как человек, поймавший мышь в ловушку за кухонным буфетом. «Ай!» — вскрикнула я. «Прекратите! Прекратите! Мне больно!» На самом деле мне не было больно, но я не хотела, чтобы он это знал. Я смогла продвинуться достаточно далеко вдоль стены, чтобы он не мог до меня дотянуться венником».